Глава 12. Художник Владимир Зотов и ботаник Владимир Дегтярев В первой половине XX века великий американец Лангфелла был чрезвычайно популярен в России. Великий русский поэт Иван Бунин перевел на русский язык песнь о Гайявате. к е е р в л Что сохранилась не просто поэзия, но и музыка поэмы. Это было волшебство. Эта музыка звучала в душах российских мальчиков и девочек, потом многие годы, до старости. Эта внутренняя музыка помогала некоторым из них пережить ужасы и тяготы последовавших страшных лет. этому нет рационального объяснения. В самом деле, как могут облегчить жизнь узников тюрем звучащие в душе строки о подвигах г а ё в а т ы о том, как строил он пирогу, как дружил с могучим к в а з и н д о м звуки той прекрасной свободной жизни, где курит трубку Мира, где живёт гусь серый Вава цапля сизая шушуга х и глухарка мушкадаза? Пусть психологи отвечают на этот вопрос. Этот мой очерк о двух таких мальчиках, художнике Владимире Зотове и ботанике Владимире Дегтяреве. Если спросите, откуда эти сказки и легенды, Я скажу вам, я отвечу. Из давнего детства в старинном русском городе Калуге, из окрашенных в е л е г и ч е с к и е пастельные тона воспоминаний о замечательных людях, которые могли бы составить славу нашей н а у к и и страны, но попали в жернова пролетарской революции. Они не успели прославиться, как другие мои герои в этой книге, но их судьбы так типичны для России того времени, что рассказ этот может дать важное добавление к уже сказанному. В 1963 году, прекрасной северной осенью, наша... Небольшая экспедиция отправилась на Соловецкие острова с волшебной задачей: найти и выделить культуру светящихся бактерий. Жители ю г а не знают впечатлений от тончайших оттенков цвета неба, воды, облаков. Все переходы серебристо-серого, жемчужно-розового, з е л е н о в а т о г о л у о г о чисто-белого и бело- розового, бело-голубоватого, ярко-оранжевого и т е м н о к р а с н о г о Море в самом деле бывает чисто белым. В н е м отражаются чисто белые, с г у щ е н н ы е из тумана облака, сквозь которые пробивается рассеянный солнечный свет. Тихо, неслышно, увлекаемое течением, плывёт лодка Сказочные соловецкие острова на Белом море. Большие и маленькие о з е р а как разбросанные в тайге зеркала, отражают в неподвижной воде острые вершины и елей. Нет лучшего места на земле для сосредоточенности и возвышенных мыслей. Здесь в начале XV века схимники з а с и м а и с а в а т и й положили начало Соловецкому монастырю, одному из крупнейших монастырей России. А в 1584-1594 годах из огромных многотонных валунов были построены крепостные стены. Золотые купола соборов и церквей отразились в воде Святого озера. Тысячи паломников, трудников по обету строили монастырь, прокладывали по островам дороги и соорудили огромную дамбу, соединяющую Большой Соловецкий остров с островом Большая Муксалма. Соловецкую крепость не раз пытались захватить шведы и англичане. Во время Крымской войны в 1854 году англичане на т р е х корветах с 57 пушками атаковали Соловецкую крепость-монастырь и были отбиты инвалидной командой из 50 пехотинцев и п артиллеристов, имевших 8 орудий. Нет, не сплошь добром была проникнута жизнь древнего монастыря. С конца XVI до начала 20го века Соловки были местом ссылки религиозных и политических преступников. Жизнь некоторых из них была ужасна, их держали в глубоких ямах, куда бросали пищу и одежду. В советское время монастырь был закрыт, и вместо него создан концентрационный лагерь. Среди прочих в нем содержались члены свергнутого Временного правительства. В первые годы жизнь в концлагере была причудливо либеральна. Издавался даже журнал Соловецкого лагеря особого назначения «Слон о А». В журнале печатали статьи заключенных по вопросам геологии биологии истории. но затем эти либеральные отклонения кончились. померкли ужасы прошедших веков. п о с л е начала горбачевской перестройки было опубликовано немало статей об этом. создан страшный фильмВ власть Соловецкая. а в последние годы Соловки возвращены православной церкви. Не только светящиеся бактерии были нашей целью. Незадолго до нашей экспедиции в журнале «Природа» была опубликована статья Виткова о кедровой роще на Большом Соловецком острове. Кедр — сибирская сосна. почти не заходит западнее у р а л ы Было интересно познакомиться с этим чудом подробнее. Автор статьи оказался замечательным человеком. Павел Васильевич Витков, учитель истории, был в то время директором Соловецкой школы и занимался изучением истории Соловков советского времени. Это было трудным делом не только из-за практически полной недоступности архивных материалов, но и невыносимости для сердца событий этой истории. Но когда он говорил о Соловецком концлагере особого назначения до т р и ц а т ы х годов, в его рассказе слышались даже идиллические мотивы. Он рассказал об академике Дегтяреве, знаменитом ботанике, заключенном Соловецкого лагеря, который создал на Соловках уникальный ботанический сад, находился в переписке с ботаниками разных стран, присылавших ему на Соловки в концлагерь семена и саженцы редких растений. Их он акклиматизировал и выращивал в этом полярном ботаническом саду. Сад состоял из отдельных участков в разных местах Соловков. Однако план карта его посадок не сохранился. Сохранилась лишь посаженная Дегтяревым кедровая роща у хутора Горки, о которой Павел в а с и л ь е и ч и написал статью в природу. Это были в самом деле вполне взрослые, прошло около 35 лет, деревья. На них бывает урожай орехов, и потому прилетают кедровки и кормятся белки. Мысль об экзотических из Японии и Мексики растениях, прижившихся среди черники, м о р о ш к и карликовых березок или даже под пологом могучих соловецких сосен, показалась мне чрезвычайно увлекательной. Однако искать эту экзотику, не имея плана местности, бессмысленно. Можно вспомнить аналогичную ситуацию в острове сокровищ Стивенсона. Удивительная вещь сплетения линий жизни. В 1936 году моего отца Шноле выпустили, освободили, из концлагеря. При замене палача Егоды на палача Ежова часть отбывших срок заключенных отпустили, тем более при диагнозе безнадежно больной. Ближайшим к Москве городом, где ему разрешили жить, была Калуга. Наша многодетная семья, четыре брата, сестра, при единственной в семье работающей матери, учительнице русского языка и литературы, с тяжело больным отцом, оказалась в этом прекрасном городе в очень трудном положении. Не знаю, были ли знакомы родители докалуги с семейством Зотовых. Владимир Семенович и Софья Матвеевна С дочерью Соней и сыном Егором жили в собственном небольшом доме почти на краю города. На параллельной улице, внизу, ближе к к а к е был и есть до сих пор дом Циолковского. Владимир с е м ё н о в и ч был художником. В доме на стенах висели его картины. Сам он высокий, подтянутый, красивый, представлялся мне образцом аристократизма. Но мне было всего в о с е м ь д е с я лет, и эти впечатления я осознал много позже. А в те трудные довоенные годы семейство Зотовых неоднократно помогало нам выжить. Младших и старших, однако, надо было кормить. И мать часто посылала меня к дяде Володе и тете Соне попросить на время денег или сахару, или еще чего-нибудь. Мне очень нравились эти поручения. Через весь город, с востока на запад, через центр, потом мимо замечательного краеведческого музея, по старым улицам с одноэтажными деревянными домами в уютный, приветливый, художественный мир Зотовых. Жизнь в Калуге, как и во всех других городах центра России, была очень трудной. Нормальное продовольственное снабжение было только в Москве. После договора о ненападении с фашистской Германией на Запад устремились эшелоны с зерном и нефтью. Из магазинов исчезло даже самое необходимое. За хлебом нужно было становиться в очередь с вечера. Всю ночь активисты, рожденные обстоятельствами, проводили перерегистрацию на руке химическим карандашом Писали номер очереди. А если кого-то при очередной проверке не оказывалось на месте, номер пропадал. А оставшимся писали другим цветом новый, меньший номер. К открытию магазина утром у его входа собиралась раздраженная агрессивная толпа. Вдавки вполне могли вытолкнуть из очереди, и все, жаловаться было некому. Такую закалку до войны прошли миллионы советских людей. К этому добавилась война с Финляндией, ужасные сорокоградусные морозы зимой 1940 года. В углах бревенчатых стен комнаты, где лежал умиравший отец, не таял иней. Нам помогали оставшиеся в Москве друзья, семейство Пекелесов, соседи к р а с н о щ ё к о в ы Агафья Дмитриевна Карева, работавшая с мамой в одной школе, и более всех Зотова. Мы покинули Калугу 10 октября 1941 года, когда в город, защищаемый почти безоружными ополченцами и немногими кадровыми военными разрозненных отступающих частей, со стороны Серебряного Бора уже входили немцы. последнем эшелоне с вывозимыми семьями командиров Красной армии. «Нас не брали туда», — упросила в слезах за нас Агафья Дмитриевна. «Прошло 35 лет. Я не был все это время в Калуге. Дом на улице Салтыкова-Щедрина, где мы жили, сгорел во время войны. Сгорела отцовская библиотека. Погибли все его труды, рукописи написанных им книг. Он завещал нам, братьям, издать их, когда вырастем, и это станет возможным. Книги по философии религии, биологическим основаниям этики и того, что он называл стиль. Не пережили войну наш самый младший брат Иосиф и сестра Элина. Я ехал в Калугу с лекциями для учителей-биологов. Я уже знал, что Зотовых выселили из их дома. Понадобилась земля для весьма важного строительства. Там построили большие современные дома для элиты, сотрудников обкома и р а й к о м о в КПСС. Зотовым дали тесную двухкомнатную квартиру в стандартном хрущевском доме. Дверь мне открыл дядя Володя. Я не предупредил о приезде. Взглянув на меня, он протянул мне руку и сказал, «Здравствуй, ты вырос». А я еще подыскивал слова, как представится. ь Это было поразительно. Он видел меня 35 лет назад. Мне было тогда 11 лет. Сейчас перед ним был довольно пожилой, совершенно седой человек. В моих рассказах о нашей семье, о прошедшем времени, о моих, особенно общебиологических, занятиях, я дошел до Соловецких островов. Было видно, что он взволнован. Волнение это было, как и раньше, аристократически сдержанным. Он спросил, «Откуда ты взял...» что Дегтярев был академиком, я сослался на Виткова. Он подумал и принес мне из другой комнаты, н а п е ч а т а н н у ю на машинке, аккуратно переплетенную рукопись, рассказ «Мексиканец» с художественно нарисованной картой дендрологического питомника. В создании этого питомника под руководством Дегтярева Он участвовал, когда также был узником Соловецкого лагеря особого назначения. Я прочел и осмелился спросить, как он оказался на Соловках. Он сказал, «Я легко чувствую себя в разговоре с тобой. Это для меня необычно». «Владимир Семенович Зотов...» был одним из основателей российского движения скаутов. Высокие идеалы дружбы, помощи и защиты слабых, честности и бесстрашия – основа движения скаутов. Это движение должно было воспитывать новых граждан России. Их высокие идеалы были несовместимы с идеологией большевизма. Советской власти были нужны Беззаветно преданные делу партии Ленина-Сталина – пионеры. Не отказать в проницательности вождям большевиков. Вместо скаутских клятв верности принципам гуманизма зазвучала клятва к борьбе за дело Ленина-Сталина «Будь готов!» Готов ко всему, без заветов, самоотверженно. К отречению от отца и матери, братьев и сестер от добра и сострадания. Будь готов!» А руководителей скаутского движения арестовали, и мало кто из них остался в живых. Один из них — замечательный человек, художник Зотов. Остался последний сюжет в этой, хотя и краткой, но очень многомерной истории. У меня в руках была карта а Острова Сокровищ Мой высокочтимый друг, выдающийся ботаник, многие годы занимавшийся северной флорой, доцент Московского университета Владимир Николаевич е х о в как раз изучал флору и растительность соловков. Он прочел рассказ Зотова и поехал на соловки. Несколько сезонов искал он посадки Дегтярева. И не нашел. Наверное, они погибли, как погибло бесчисленное множество замечательных людей, как сгорели неизданные труды моего отца, как стерлись из памяти потомков примеры самоотверженности и благородства безымянных героев, которые могли бы составить силу и славу нашего Отечества. А теперь рассказ Зотова. «Мексиканец. Клянусь черепахами Тесмана, это был человек» – Джек л о н т о н Это не биография, но лишь поспешный набросок воспоминаний о человеке необычайном. Его стремления и поступки были своеобразны. Жизненный путь исключителен. Он выделялся ярким пятном на сером фоне людей, ничем не выдающихся, обычных в повседневности. Ни одной вполне достоверной даты. Ничто из рассказанного им не было записано под свежим впечатлением. Не были заданы вопросы, которые помогли бы полнее узнать события его жизни и лучше его самого. Человек среднего роста. Черноволосый и загорелый. Его возраст трудно определить, ему пятьдесят лет. Но он удивительно подвижен. Он похож на испанца, но с крючком, как у хищной птицы, тонкие губы, выдающиеся вперед подбородок. Лоб пересечен несколькими глубокими морщинами. Лицо подвижное, постоянно меняющее выражение. И глаза карии, почти черные. Во взгляде что-то странное. смотрит на вас в упор и в то же время куда-то мимо. Это от того, что один глаз у него вставной. На нем пламенно-красная блуза, заправленная в коричневые брюки внушительного вида с поношенным кожаным ремнем. На голове белая фетровая шляпа с широкими полями, обувь — тяжелые башмаки. Прочность заменяет изящество. Он чуть-чуть суталоват. Голова и шея слегка вытянуты вперед, словно он всматривается. Руки держит так, как будто собирается схватить. Вся его фигура выражает устремленность. Держится просто. Но все его движения как-то слишком порывисты, и, говорит он, всегда в повышенном тоне. Когда же особенно увлечется, в его голосе звучат хрипловато-визгливые нотки, напоминающие верещание рассерженной белки. Стремительные фразы сопровождаются всевозможными восклицаниями на русском, испанском, английском и французском языках. Все это делает его речь настолько оживленной, что люди чинного склада не в силах ее выносить. Они считают человека в пламенной рубахе, несносным болтуном, чудаком, фантазером, наконец, просто сумасшедшим. «Кто он такой?» «Мечтатель и практик. Как его имя?» «Владимир Николаевич Дегтярев. Но у него есть еще прозвище. Кветцаль. Откуда он и к чему стремится?» Об этом будет сказано дальше.